Однако то были женщины. Екатерина, две Анны, Елисавета. Бабье царство говорили в народе: войску надоело быть под женской управой. Теперь у нас на троне монарх, и снова Петр. Петр! Да не первый. Не было и не будет такого другого. По примеру, деда-то великого думает он управлять. Далеко, друг мой любезный. Дудки! Я сам на то надеялся. Но, конечно, и Петр II, мальчоночек, в Сенате торжественно обещал править, никого не печалая. А что потом содеялось? Меня обвинили в том, что я не отёсан, груб, и меня, Дикого Помора, за непорядочное зорство, с седою обезьяной Винцгеймом, Таубертом и с другими академическими колбасниками под арестом при полиции держали. Вот как! Но, ездив еще с отцом на Карбасе по Студенному морю, я привык бороться со злыми стихиями. Я просто совестен, но неподатлив. И ничем ты не купишь недовольство и угрюмство обиженной и бунтующей моей души. И ныне, братец, коли не найдется у нас гения, способного поставить Фридриха на место, то всю инфлюенцию нашу на европейские дела у нас исторгнут. И будет наш великий канцлер и мой давний благоприятель не только министром нашего царя, но и прусского монарха. Шутка ли? Крязь какая! В военной коллегии и конференции где витают имена Шереметьевых, Апраксиных и Бестужевых. Теперь компасом всех дел являются посланник Фридриха Гольц и дядюшка Петра Федоровича, командир его Голштинцев, принц Жорж. А что слышно о государевой супруге, о Екатерине Алексеевне? Погоди, дойду и до нее. Тяжкий грех взяла на себя покойная императрица особо важным политическим и статским мотивам. Она, не объявленная в браке, выписала из гальштиней своего племянника в свои преемники, нынешнего государя Петра Федоровича. Мальчику было 14 лет. Учителя шведы готовили его на стокгольмский престол в презрении к далеким русским варварам. А на самом деле юноша с добрым сердцем. Государыня тетка полюбила его, жалела, сама первым русским молитвам обучила. Потом отвенчали Петра Федоровича, и взял он за себя выбор счастливый, такой раз в жизни бывает, принцессу, разумную, обстоятельную, твердую и пылкую, сущий огонь.